Глава 5. Казань. Занимаясь реорганизацией страны, Иван не спускает глаз с того, что происходит на границах. Его беспокоят шведы, поляки и татары. Но более всего своими многочисленными вылазками на русские земли – татары. Чтобы иметь возможность оказывать им сопротивление, царь приказывает построить на юге от Москвы Линию укреплений И создает регулярные полки Вооруженные огнестрельным оружием Вскоре он уже может рассчитывать На шесть полков пехоты Стрельцов Набранных среди свободных людей Которые должны нести Пожизненную службу Они экипированы И вооружены по-европейски Получают жалование Обмундирование Порох и муку В распоряжении царя Есть еще 80 тысяч конников и артиллерия, но основные силы составляют служилые люди и рекруты, посошные люди, не имеющие никакого отношения к военному классу. Они выполняют преимущественно строительные земляные работы. Что до бояр, боярских детей и дворян, они составляют 5 полков. Иностранные наемники – призваны усилить эти разнородные соединения. Высшие должности отданы теперь не людям знатного происхождения, а квалифицированным командирам, которые отличились в боях, впервые в России на военной службе. На первый план выходят заслуги, а не происхождение. Главная сила в любой битве – не стрельцы и не посошные люди – а конница. Вооружение верховых разнообразно. Изогнутая на манер турецкой сабля, лук, бердыш, копье и иногда пистолет. Мало кто носит латы, но почти все шлемы. Вместо шпор лошадей подгоняют плеткой. Маленькие крепкие лошадки не подкованы. Но они чрезвычайно выносливы, как, впрочем, и их хозяева, известные тем, что могут разбить лагерь на снегу, развести огонь, насытиться щепоткой муки, разведенной в кипятке, и заснуть, завернувшись в кафтан. Иностранцы рассказывают об их удивительной отваге. Начиная атаку, они сначала обстреливают врага стрелами, затем беспорядочно наступают на него с саблями в руках, под звук барабанов и труб, крича во все горло, чтобы испугать неприятеля. Иван не сомневался, что с такими закаленными людьми сумеет потеснить татар. В декабре 1547 года он выступает в поход, подходит к берегу Волги и решает использовать промерзшую реку как дорогу на Казань, откуда совершается большинство набегов на его земли. Но когда войска становятся на лед, раздается треск, появляются широкие трещины, разливается вода, поглощая людей, лошадей и пушки. Видя все это, Иван решает, что Бог не простил ему все его грехи и возвращается в Москву, чтобы в молитвах и посте готовиться к новой кампании. Одновременно дан приказ князю Дмитрию Бельскому, стоящему у углове небольшого подразделения, лишить татар возможности проникать в русские селения и брать пленных. 24 ноября 1549 года царь в сопровождении брата Юрия снова отправляется к войскам. 14 февраля 1550 года они уже под стенами Казани. По деревянным укреплениям стреляют из пушек, камнеметов, тараном разбивают ворота. Первый раз Иван с саблей наголо возглавляет военное действие, но не подвергая себя излишней опасности. По московской традиции государь не сражается, а призывает к этому других. 60 тысяч русских проникают в город и, обезумев, убивают каждого, кто попадается им под руку. Между тем, главной крепостью им все-таки не удается овладеть. На следующий день начинается оттепель. Льет сильнейший дождь, и это мешает продолжению операции. Порох намок. Пушки невозможно сдвинуть с места. Дороги превратились в потоки грязи. Нельзя подвести продовольствие. Войска голодают. Иван опасается, что наводнение отрежет пути к отступлению. Кипя яростью, он приказывает немедленно начать отступление. Царь убежден, что татары будут его преследовать и придется вести арьергардные бои. Но жители Казани довольствуются тем, что собирают брошенное русскими войсками вооружение. Вздохнув облегченно, что удалось так легко отделаться, государь решает возвести недалеко от Казани Хорошо укрепленный город. Расположенный на территории врага, он сможет служить базой, когда военные действия будут продолжены. И вместе слияния Волги и Свияги возникает Свияжск. Очень скоро сюда стали стекаться Черемисы, Чуваши, Мордва. Город становится постоянным источником раздражения для обитателей Казани. Так Иван пытается сгладить неудачное завершение своего похода. Но никого обмануть не удается. Ни бояр, ни народ. Наиболее враждебно настроенные говорят о злой участи, которая сопровождает все начинания царя. Более снисходительные объясняют этот новый удар его молодостью и неопытностью. И все вместе осуждают поведение Бельского, обвиняя его даже в предательстве. Но тот никого не предавал, а лишь продемонстрировал полную неспособность к военному руководству. Уверенный и в том, и в другом, Иван дарует ему жизнь. Но по стечению обстоятельств, некоторое время спустя по возвращении из армии в Москву, Дмитрий Бельский умирает от болезни. Гарнизон Свияжска ослаблен чумой и полным отсутствием дисциплины. В летописях говорится о том, что мужчины бреют бороды и развращают юношей. Чтобы поднять дух войска, бояре думают отправить в крепость сосуд со святой водой и назидательное письмо. Они слышать не хотят о новом военном походе против Казани, Предыдущие обошлись слишком дорого. Понемногу в приграничных областях учащаются стычки, набеги. Ведутся безрезультатные переговоры. В противовес служилым людям, которые советуют царю только наблюдать за развитием ситуации, высшее духовенство во главе с митрополитом Макарием побуждает Ивана возобновить борьбу против неверных, которые проливают кровь христиан, оскверняют и разрушают церкви. Государь тоже торопится отомстить татарам, которые поставили его в сложное положение. Под вопросом не только личный авторитет, но и вся его внешняя политика. Надо сломить этого вечного врага, который терзает окраины московского государства, либо смириться с его действиями, которые раз от разу становятся все более дерзкими. Священная война представляется Ивану неизбежной. 16 июня 1552 года он передает брату Юрию управление внутренними делами государства на время своего пребывания в армии, просит митрополита благословить его решение, пытается утешить Анастасию. Царица беременна, и в отчаянии рыдает на груди у супруга. Это мало его трогает. Он поручает ей заботиться о бедных, беречь ключи от темниц, но освободить тех, кто, по ее мнению, того заслуживает. И, поцеловав, проходит меж расступившихся бояр, садится верхом и уезжает. Русская армия численностью 100 тысяч человек выходит из Москвы. Впереди несут Харугви с изображениями святых. Во главе войска едет царь. По сторонам от него Адашев и князь Андрей Курбской. Пять дней спустя гонец приносит известие, что крымский хан Девлет-Гирей идет на Тулу. Вместо того, чтобы продолжать движение на восток, на Казань, государь немедленно поворачивает на юг. Когда он прибывает на место... Оказывается, что татары отброшены местным гарнизоном, и осада снята. Курбский преследует их и разбивает на голову. Русскому войску достается оружие, повозки и верблюды. Пленные говорят, что татары собирались, взяв Тулу, устремиться к Москве, воспользовавшись тем, что Иван занят Казанью. Царь отправляет захваченное в столицу. Люди девятся пленникам со смуглыми лицами и черными волосами, которые осмеливаются верить в Аллаха и приходят в восторг при виде верблюдов. Ободренный первым успехом царь приказывает войску быстрее двигаться в направлении цели – Казани. Во время каждой остановки он служит молебно святым, покровительствующим в битве. В Центральном соборе в Коломне кладет земные поклоны перед иконой Донской Божьей Матери, которая была с Дмитрием Донским во время его сражения с Мамаем на Куликовом поле. Во Владимире узнает, что эпидемия, сперевствовавшая в Свияжске, утихла, и в гарнизоне восстановлена дисциплина. В этом Иван видит долгожданное доказательство того, что Бог, наконец, смягчился. Новости из Москвы тоже не сулят ничего плохого. Анастасия чувствует себя хорошо, народ молится о здравии своего государя. Макарий пишет царю, чтобы тот был душою чист, смиренно принимал удачу и не боялся неудач, что добродетель монарха способна спасти государство. Во время похода Иван то едет верхом, то идет пешком. Он переносит усталость с весельем, которое восхищает окружающих. Войско встает лагерем по берегам рек и в лесах, добывает себе пропитание охотой и рыбной ловлей. Под впечатлением от его мощи мятежные князья объявляют о своем желании подчиниться московскому государю уверяя его, что обитатели правого берега Волги ему преданы. Они обязуются помочь при взятии Казани. 11 августа воеводы Свияжского гарнизона выезжают навстречу Ивану. В честь прибывших на лугу устроен пир в шатрах, но еда очень скромная из-за Успенского поста. Из соседних деревень привезли хлеб и мед, Окрестности города великолепны. Под ярко-синим небом в одну сторону расстилаются зеленые холмистые луга, на границе которых угадываются леса, по другую широкая медленная Волга, усыпанная островами. Иван не склонен тратить время попусту. Пир закончен, огонь потушен, шатры собраны, путь продолжен. 13 августа войско подходит к Свияжску. Царь въезжает в город верхом, получает благословение от духовенства, присутствует на службе, осматривает укрепление. арсенал, новые дома и лавки. Увиденным остается доволен. Столь неожиданное скопление народа привлекает в крепость торговцев, которые приплывают с многочисленными товарами по Волге и Волге из Нижнего Новгорода, Москвы, Ярославля. Царю предоставили лучший дом Свияжска, но он отказывается жить в нем и заявив, что теперь в походе направляется к своему шатру, разбитому в степи у ворот города. Здесь он созывает совет и отправляет казанскому хану Едигер Магмету послание, написанное по-татарски призывая сдаться и обещая проявить великодушие. Но он и не рассчитывает быть услышанным. Священный характер этой войны между крестом и полумесяцем исключает любой компромисс со стороны противников, так и не получив ответа, продолжает поход. Но 20 августа ответ все же приходит. Отрицательный и оскорбительный. «Казань знат не хочет ни Москвы, ни христианства. Все готово. Ждем вас на пир», — пишет Едигер Магмет. Ночью один из его приспешников бежит из города и, добравшись до русских, пытается уверить Ивана, что защитники города фанатики и что у них в избытке продовольствия и боеприпасов. Перед царем стоит нелегкая задача. Он знает об этом но сердцем чувствует, что Бог не оставит его, поборника христианства. Он устремляется на Казань, и 23 августа в лучах восходящего солнца наконец видит ее мечети, башни, окружающие ее двойные дубовые стены, между которыми насыпаны камни и глина. Под звуки барабанов и труб войска разворачивают хоругви с образом Христа. Тут же отслужен молебен, и священники, одетые, как во время литургии, благословляют стоящих на коленях воинов. Ветер разносит запах ладана и звуки песнопений. Иван, перекрестившись и воскликнув «Господи, о Твоем имени движемся!», обращается к воинам, превознося героизм тех, кто падет, защищая веру, обещая не забыть о вдовах и сиротах и, если понадобится, отдать собственную жизнь за торжество православия. Пушки и порох готовы. Войско медленным, могучим потоком волнуется у стен города, который кажется оставленным. Не слышно ни звука, не видно ни души на укреплениях. «Быть может, это западня?» Осторожно идут по пустынным, молчаливым улицам стрельцы. Вне всякого сомнения, жители укрылись в центральной крепости Казани, в ее Кремле. И вдруг его ворота с шумом открываются, и оттуда появляются не люди, но настоящие, неистово орущие дьяволы с искаженными лицами, пешие и верховые, Они представляют собой единое целое, сверкающее зубами, глазами и саблями. Кажется, что ад изверг эти полчища против христиан. Охваченные ужасом русские лучники, беспорядки пытаются бежать. Многие падают, вручая душу Богу. С трудом военачальники восстанавливают дисциплину, но уже за стенами города. За рукопашными схватками следуют обмены пушечными выстрелами и стрелами. Наконец татары скрываются в крепости, наступает тишина, и Ивану приходится делать вид, что результаты первого штурма свидетельствуют в его пользу. Ночь проходит спокойно, а на следующий день начинается страшная буря, которая сносит многие шатры, в том числе царский. Разрушены походные церкви. Священники пытаются собрать иконы, святыни и хоругви. Об берега бьются огромные волны, ломая корабли, затопляя продовольствие и боеприпасы. Все исчезает в мгновение ока. Но посреди всеобщего отчаяния Иван не теряет уверенности. Его военачальники думают об отступлении, Он призывает торговцев и велитам заняться снабжением армии. В последующие дни не прекращаются стычки. Татары обрушивают град пуль, стрел и ядер на русских, которые пытаются взобраться на крепостные стены. Те, в свою очередь, отступая, заставляют татар покинуть укрепление, где сражаются с ними, взяв несколько человек пленными, Русские привязывают их к столбам, ставят лицом к городу, в надежде, что их стоны заставят жителей сдаться. Глашатой кричит осажденным, что Иван обещает им жизнь, свободу и прощение, если они ему подчинятся. Со стороны врагов доносится громовой голос. «Пусть они лучше погибнут от наших чистых рук, чем от рук христиан» и татары пускают стрелы в своих братьев, превратившихся в живые мишени. В конце августа царь просит немецкого инженера сделать подкопы под крепостными стенами, чтобы лишить город единственного источника питьевой воды. Десять дней работают под землей помощники инженера, слушая, как над головами снуют туда-сюда прохожие. Обнаружив источник, ставят под него бочки с порохом. 5 сентября Иван приказывает порох поджечь. Раздается небывалой силы взрыв, часть стены опадает, высоко в воздух взлетают балки, камни, изуродованные тела. Русские устремляются в пролом, но, пережив минутное оцепенение, татары собираются силами и подогреваемые криками женщин снова отражают атаку. Столь упорное сопротивление приводит в замешательство русскую армию. Говорят, каждую ночь перед восходом солнца монгольские ведьмы взбираются на крепостные стены, задирают юбки, делают непристойные движения, оскорбляя врагов христиан и насылая с глаз. Это они пророчат наступление гибели для московского царства Непрестанно идет дождь, и невозможно укрыться от него в промокших шатрах. Но, как известно, клин клином вышибают. Иван приказывает привезти из Москвы чудотворный крест, которым освещают падающую с небес воду.